Часть вторая. 1897-1901. Август 1897. Сад Сани Сайда оказался меньше, чем зимой. Деревья покрылись зелёной листвой, а небо синей рекой текло от дома к живым изгородям. Были слышны грохот телег и стук копыт лошадей, тянувших трамвай по Бандери-роуд. Я долго стояла под ясенем. Домой я приехала несколько недель назад, но лишь сейчас поняла, чего мне не хватало. Оксфорд согрел меня, как одеяло, и мне впервые за несколько месяцев дышалось легко. С той минуты, как я приехала домой, мне больше всего хотелось попасть в скрипторий. Но как только я приближалась к нему, в животе поднималась волна тошноты. Мне там не место. Я там мешала. Вот почему меня отправили так далеко. Хотя Дид ты и пыталась соблазнить приключениями и новыми возможностями. Я врала папе, что стала слишком взрослой для скриптория, хотя мне было трудно притворяться. Сегодня, за неделю до моего возвращения в Колчелс, скрипторий пустовал. Мистер Крейн уже давно не работал. Его уволили из-за многочисленных ошибок. Папа едва выдержал мой взгляд, когда рассказывал об этом. Он и доктор Мюррей отправились в издательство, а другие сотрудники обедали на берегу реки. Неужели скрипторий закрыт? Его никогда не запирали, но все могло измениться. В Колчелсе закрывали все, чтобы мы не могли попасть внутрь. Я толкнула дверь скриптория, И услышала знакомый скрип петель. Стоя на пороге, я заглянула внутрь. Сортировочный стол был завален книгами, листочками и гранками. Папин пиджак висел на спинке стула, а квадратная академическая шапочка доктора Мюре лежала на полке за его письменным столом. Ячейки казались забитыми до отказа, но я знала, что в них всё равно найдётся место для новых листочков. Скрипторий не изменился, но чувство тошноты не уходило. Это я изменилась. Я уже развернулась, чтобы уйти, но тут же заметила у двери стопку нераспечатанных писем. Почерк Дита. Большой конверт, какой она обычно использует для деловой переписки. Не думая ни о чём, я схватила его и убежала. На кухонной плите тушились яблоки. А миссис Балдерт нигде не было видно. Я подержала конверт Дита над паром от яблок, пока воск от печати не расплавился, и перепрыгивая через две ступеньки, взлетела по лестнице в комнату Лизи. В конверте лежало четыре страницы гранок для слов haley-baley и horry-scorry, суматоха, суета. К краям каждой страницы Дита прикрепила примеры. На первом листе был прикол от рыжеволосой суматошной профессор из Шотландии. Интересно, понравится ли такой пример доктору Мьюрею? Я стала читать правки Диты в черновике, чтобы понять, как они могут улучшить цитату. По щекам потекли слёзы. Мне захотелось увидеть её и поговорить с ней. Она обещала приехать ко мне на Пасху, чтобы забрать меня к себе и отметить вместе моё пятнадцатилетие. Но так и не приехала ни разу. Ведь эта Дита убедила папу отправить меня в Шотландию и сделала всё, чтобы я сама захотела уехать. Я вытерла слёзы. Лизи вошла в комнату, испугав меня. Она увидела черновики Диты, разложенные на полу. Эсма, что ты делаешь? Ничего, ответила я. Эсми «Конечно, я не умею читать, но я прекрасно знаю, где должны находиться эти бумаги. Уж точно не в этой комнате», — сказала она. Я ничего не ответила. Элизия опустилась напротив меня. Она поправилась, и ей было уже неудобно сидеть на полу. «Эти бумажки отличаются от твоих обычных листочков», — сказала она, поднимая страницы. «Это Гранке», — пояснила я. Так будут выглядеть слова в словаре. Так ты заходила в скрипи, пожав плечами, я забрала у неё черновики Диты. Я не смогла. Я просто заглянула внутрь. Эсми, нельзя больше брать слова из скрипи, ты это знаешь. Я смотрела на клочок бумаги с почерком Диты. Он был прикреплён к последней странице черновика. Лиза, я не хочу возвращаться в школу. Тебе повезло, что у тебя вообще есть возможность учиться. Если бы ты училась в этой школе, ты бы поняла, как там ужасно. Мне кажется, что так думают все дети, которым давали столько же свободы, как тебе. Стало успокаивать меня Лизи. Здесь тебя некому учить, а ты слишком умна, чтобы бросать учёбу. Потерпи немного. И потом ты сможешь делать всё, что пожелаешь. Ты можешь стать учительницей или писать книги по истории, как твоя мисс Томпсон, или работать над словарём, как Хилда Мюррей. Ты слышала, что она теперь работает в Скриппе? Нет, не слышала. Отъезд в Колчелс отдалил меня от тех вещей, о которых я прежде мечтала. Когда Лизи попыталась заглянуть мне в глаза, Я отвела их в сторону. Она достала из-под кровати швейную коробку и шагнула к двери. Тебе нужно пообедать, сказала она. И нужно вернуть эти бумаги в Скриппе. Она тихо закрыла за собой дверь. Я прикрепила записку Диты к черновику. В ней было написано ещё одно значение слова хори, которое по смыслу было ближе к преследованию. чем к торопливости. И это значение подтверждалось всего лишь одним примером. Я прочитала его вслух и осталась довольна. Под кроватью я нащупала кожаную ручку сундука и потянула её на себя, ощущая всю тяжесть его содержимого. Лизи хранила мои секреты даже во время моего отсутствия. Мне страшно было представить, что бы с ней случилось. Если бы кто-нибудь нашёл здесь этот сундук. Эта мысль заставила меня задуматься о том, чтобы вернуть Хорги на место. Но потом я решила, что смогу отомстить Дите, забрав это слово себе. Я открыла сундук и вдохнула запах слов. Листочек я положила поверх других и опустила крышку. Злость на Диту сразу прошла. И мне в голову пришла новая мысль. Я напишу ей письмо. Все грамки я вложила обратно в конверт и запечатала его. Когда я уходила из Сани Сайда домой, я бросила письмо в почтовый ящик у ворот. 28 августа 1897. Моя дорогая Эсма. Как всегда мне было приятно обнаружить письмо с твоим почерком. когда я разбирала вчерашнюю почту помимо твоего письма из скриптория пришли ещё два от доктора Мюре и мистера Свитмена буква А уже немного напрягает когда же она закончится я с радостью отложила работу чтобы прочитать о твоих летних каникулах в Оксфорде но ты написала только о душной погоде 6 месяцев в Шотландии И ты уже привыкла к холодной сырости и бескрайним просторам? Неужели ты соскучилась по холмам, что взлетают к беспокойному небу и ныряют в бездонную глубину озера? Помнишь, ты написала так через пару недель после приезда в Колчелс. Я прочитала и сразу вспомнила, как любил те места твой отец. Он утверждал, что суровое одиночество исцеляет его А я не могла с ним согласиться. Холмы и озёра вас больше привлекают, чем меня. Но верно ли я истолковала твоё описание шотландского пейзажа? Не скрывал ли твой живой и образный язык истинные мысли, потому что твоя просьба удивила меня. Судя по всему, ты преуспеваешь в колледже и считаешься одной из лучших учениц по ряду предметов. а также неиссякаемым источником вопросов, по словам мисс Маккиннон. Мой отец всегда считал это неотъемлемым качеством учёных и либералов. Твои письма от первого до последнего убеждают, что ты получаешь образование идеальное для молодой женщины, которой предстоит жить в XX веке. Боже милостивый, XX век. Кажется, я первый раз про него написала. Этот век будет твоим, Эсме, и он будет отличаться от моего. Тебе нужно знать намного больше. Я польщена, что ты считаешь меня способной научить тебя всему, что нужно, и настолько очарована твоим желанием жить вместе с нами, что часами обсуждала это с Бэт. Вместе мы смогли бы дать тебе хорошие знания по истории, литературе и политике. Мы могли бы продолжить обучать тебя французскому и немецкому, но в естественных науках и математике мы не сильны. К тому же, на твоё обучение потребуется много времени, а у нас его просто нет. Ты напоминаешь мне, что я обещала всегда быть на твоей стороне, но боюсь, что в вопросах твоего обучения я не смогу сдержать своё слово. Отказывая тебе в просьбе, Я встаю на сторону взрослой Эсме. Надеюсь, однажды ты со мной согласишься. Я написала миссис Баллорд письмо с просьбой испечь тебе имбирно-ореховое печенье. Надеюсь, оно украсит долгий путь возвращения в школу и будет радовать тебя в начале нового учебного семестра. Пожалуйста, напиши мне, когда вернёшься в школу. Читать отчёты о твоих учебных буднях одно удовольствие. С любовью, твоя Дита. Я сидела на краю кровати и смотрела на свой школьный ранец. Я до последнего была уверена, что он поедет вместе со мной в Бад, к Дите и её сестре. С любовью, твоя Дита. Перечитав письмо тёте, я швырнула его на пол и растоптала. Во время ужина мы с папой молчали. Вряд ли дид ты удосужился обсудить с ним мою просьбу. Эся, завтра тебе рано вставать, сказал он, унося тарелки на кухню. Я пожелала ему доброй ночи и пошла наверх. Комната папы почти утонула во мраке, но раздвинув шторы, я впустила последние отблески уходящего дня. Сезам, откройся, шепнула я дверцам шкафа. Вспоминая о прошлом. Просунув руку между платьев Лили, я достала полированный ящик. Судя по запаху, его недавно натирали воском. Я подняла крышку и провела обожжёнными пальцами по письмам, как по струнам арфы. Мне хотелось, чтобы Лили заговорила, чтобы подсказала слова, которые помогут убедить папу оставить меня дома. Но она молчала. Струны были расстроены. Письма в конце ряда звучали не в лад. Белые и синие конверты сменились дешёвыми светло-коричневыми и сколчился. Я взяла самый последний и придвинулась к окну прочитать то, что написала сама. В памяти сохранилось каждое слово. Разве могло быть иначе? Я переписывала их снова и снова. В письме попали не те слова, которые я выбрала. Мои слова были разорваны. Ты только расстроишь отца, сказала мисс Маккинон и надиктовала что-то более подходящее. Заново, говорила она, разрывая на кусочки только что исписанные страницы. И аккуратнее, не то он будет думать, что ты не стараешься и ничему не учишься. Все девочки очень веселые, восхитительная прогулка. Возможно, я стану учительницей. Я получила самый высокий балл за контрольную по истории. Мои отметки были единственной правдой в этих письмах. «Заново!» — скомандовала мисс Маккиннон. «И не сутулься!» Другие девочки ушли спать, а я сидела в холодном классе, пока часы не пробили полночь. тебя избаловали, мисс Никол, и твой отец знает об этом как никто другой. Жалобы на лёгкие неудобства лишь не раз доказывают мою правоту. Мисс Маккинон разложила передо мной три последние попытки и велела выбрать ту, где был самый красивый почерк. Точно не последнее письмо, в нём слов не разобрать. Обожжённые пальцы не разгибались, как будто я до сих пор держала в них ручку. Любое движение вызывало невыносимую боль. Вот это, мисс Маккеннон. Да, милая, я тоже так думаю. А сейчас в кровать. И вот это письмо здесь. Бережно хранится, как письма Лили. Ложные слова, дающие ложное утешение человеку, который вынужден быть и отцом, и матерью одновременно. Возможно, я и в самом деле обуза. В ящике хранилось по одному письму за каждую неделю моего отсутствия. Я вытащила страницы из всех конвертов. Ни в одном из них не было ничего моего. Как же папа поверил им? Когда я положила конверты обратно в ящик, они были пустыми. Но без слов письма стали более значимыми. Мне не спалось. Обида на дите, школу, И даже на папу в темноте только набирала силу. В конце концов, я устала с ней бороться. Из папиной комнаты доносился храп. Раньше он меня всегда успокаивал, если я просыпалась среди ночи. Сейчас мне тоже было спокойно, потому что папин храп означал, что он не должен проснуться. Я встала и оделась. Затем взяла с прикроватного столика свечу и спички и спрятала их в карман. Я вышла из комнаты, спустилась по лестнице и шагнула в темноту ночи. В небе сияли звёзды и почти круглая луна. Ночной мрак размывал контуры домов и деревьев. Когда я пришла в Санни-Сайт, в доме Мьюрэев было темно и тихо, и мне казалось, что я слышу сопение всей семьи. Я толкнула ворота. Дом вытянулся к небу, будто насторожился, но свет в окнах не появился. Оставив ворота приоткрытыми, я кралась к скрипторию, стараясь держаться ближе к забору, где тьма от деревьев надёжно скрывала меня. В лунном свете он разочаровал меня, потому что выглядел обычным сараем. Подойдя поближе, я разглядела всю его ветхость, ржавчину на водостоке, облезлую краску на окнах. и комок бумаги, которым заткнули щель в деревянной раме, чтобы не было сквозняков. Дверь без труда открылась, и я задержалась на пороге, пока мои глаза не привыкли к темноте. Лунный свет проникал сквозь грязные окна и отбрасывал на пол тени. Я услышала запах слов еще до того, как увидела их, и на меня нахлынули воспоминания «вы». Когда-то скрипторий казался мне волшебной лампой джинна. Я вытащила из кармана письмо Дита. Оно всё ещё оставалось мятым, поэтому я села за сортировочный стол и постаралась его расправить. Зажигая свечу, я почувствовала себя настоящей бунтаркой. Сквозняк трепал язычок пламени, но не гасил его. Я капнула немного воска на стол и вставила в него свечу. Нужное мне слово было уже опубликовано в словаре, но я знала, где хранились его листочки. Я провела пальцем по ряду ячеек A. Ant. Слова моего дня рождения. Если бы словарь был человеком, сказал однажды папа, то A ant были бы его первыми шагами. Я вытащила из ячейки небольшую стопку листочков. и открепила от них заглавный листик. Бросать. Самому раннему примеру было около 600 лет, а слова в нём трудные и искажённые. Чем больше я читала, тем понятнее становились примеры. В самом низу стопки я нашла листочек, цитата которого мне понравилась больше всего. Она была написана чуть раньше моего рождения и принадлежала мисс Бредден, писательнице викторианской эпохи. Я чувствовала себя брошенной и одинокой в этом мире. Я прикрепила листок к письму Дитте и снова перечитала цитату. «Одинокой в этом мире». У слова «одинокий» была отдельная ячейка, и пачки листочков лежали друг на друге. Я взяла самую верхнюю и развязала шнурок. Все листочки делились на группы по смыслу, А на заглавных листках были написаны различные определения слова. Я знала, что если возьму с книжной полки тома A и B, то найду в них все эти значения и цитаты к ним. То определение, которое я выбрала, написал папа. Я разобрала его мелкий почерк. Совсем один, без сопровождения, уединённый. Мне стало интересно. Обсуждал ли папа с Лили все варианты слова одиночество? Лили никогда не отправила бы меня учиться в Шотландию. Я забрала листок с определением слова одинокий, а остальную пачку положила обратно в ячейку. Вернувшись к столу, я прикрепила определение папы к письму Дитта. Тишину прорезал протяжный звук. Так скрипели петли ворот. Я глядела в скриптории Надеясь найти место, где можно спрятаться, меня накрыла паника. Я не могла позволить забрать у меня эти слова. Они объясняли мои чувства. Просунув руку под юбку, я спрятала письмо с листочками под резинку pantalón. Потом я взяла свечу со стола. Дверь открылась, и в скрипторий проник лунный свет. Эсма, папа Я почувствовала и гнев, и облегчение одновременно. Эсме, опусти свечу. Свеча искривилась. Воск капал на черновики, разложенные на столе, и склеивал их страницы. Я взглянула на ситуацию папиными глазами и увидела то, что увидел он. Я представила то, что представил себе он. Неужели я способна на такое? Папа, Я бы никогда. Эсма, отдай мне свечу. Ты не понимаешь, я просто папа задул свечу и рухнул на стул. К потолку потянулась дрожащая струйка дыма. Я вывернула карманы и показала, что они пустые. Думала, что папа захочет проверить мои носки и рукава, поэтому смотрела на него так, словно мне нечего было скрывать. Он лишь тяжело вздохнул. И поднялся, чтобы выйти из скриптория. Я пошла следом. Когда он шёпотом велел мне осторожно закрыть дверь, я выполнила его просьбу. Утренняя заря только начинала окрашивать сад. В доме было темно, только в самом верхнем окне над кухней мигал огонёк. Если бы Лизи выглянула в окно, она бы меня увидела. Я почти физически почувствовала тяжесть сундука, когда представила, как вытаскиваю его из-под кровати. Но Лизи и её сундук были так же далеки от меня, как Шотландия. До отъезда я их не увижу. Это и есть моё наказание.